29 июня 1908 года. 11:25. Великобритания, Лондон, окрестности дворца Мальборо Хаус. Этим утром принц Уэльский Георг, как ни в чём не бывало, с утра плотно позавтракал и выкурил в курительной комнате папиросу. Потом он попрощался с женой, поцеловал детишек, подумав, что младшенького Джона надо бы наконец свозить в Санкт-Петербург. показать врачам из будущего. Трехлетний малютка страдал эпилепсией, и британская медицина тут была бессильна. Покончив с семейными делами, принц спустился вниз, где у парадного крыльца его уже ждал открытый экипаж и эскорт исконных гвардейцев, казармы которых располагались неподалёку. Ехать ему было всего ничего до Букингемского дворца, куда его призывал царственный отец. Расстояние составляло чуть больше 600 метров, но принцы — это такие люди, которые даже в сортир предпочли бы ехать на коляске или верхом. К тому же в отдалении напекодили и дальше постреливали. Там морская пехота и отдельные армейские и гвардейские части пытались пулей штыком вытеснить погромщиков из благополучного центра на их гнилые окраины. Выстрел из винтовки прозвучал неожиданно, когда наследник британского престола уже почти сел в коляску. Неловко взмахнув руками, он повернулся вокруг своей оси и рухнул на земь с подножки экипажа. Ранение было смертельным. Тупоконечная пуля старого образца, выпущенная с дистанции сто ярдов, ударила под горло чуть выше ордена Бани. вышла со спины над лопатками, попутно перебив трахею и позвоночный столб. С такими ранами не только не живут, с ними даже не мучаются. Люди, кинувшиеся на помощь наследнику престола, увидели только кровь, заливающую черный морской мундир, и услышали последние хрипы затихающего дыхания. Минута, и все было кончено. Принц Георг скончался на месте еще до прибытия врача и священника. Любящая супруга, со всех ног кинувшаяся к месту происшествия, тоже не застала принца живым. Тем временем конные гвардейцы вскачь бросились за убегающим убийцей, одетым, как бы это ни было удивительно, в полевую форму британского солдата. Даже среди деревьев, обрамляющих недавно проложенную улицу Мел, на ровной местности, пешему совершенно невозможно удрать от всадников. И преступник, укрывшись за стволом толстого дерева, стал отстреливаться. Он убил одного гвардейца, ранил еще четверых, а последнюю пулю, уперев приклад в землю, выпустил себе под подбородок. И на все это от первого и до последнего выстрела у него ушло меньше минуты. Прежде такого произойти никак не могло, но сейчас, когда вооруженные солдаты на улицах стали самым обычным явлением, а законопослушные джентльмены попрятались по домам, обратить внимание на вооруженного праздно шатающегося солдата и помешать ему оказалось некому. Спешившись, всадники обыскали труп, стараясь не смотреть на страшно развороченную голову покушавшегося. В его карманах они обнаружили документы на имя рядового Бриана Коллинса из 18-го территориального батальона лондонского ирландского полка. Если верить найденным бумагам, то убийца принца Уэльского вместе со своим батальоном был участником не так давно минувшей Англобурской войны, на которой он премного отличился особой меткой стрельбой. Помимо документов, при покойнике имелась предсмертная записка, гласящая «Ирландия будет свободной», а также некоторое количество денег, проходящих по категории «карманные мелочь». Кроме того, на месте засады была обнаружена самодельная маскировочная накидка-лохматка, которая позволила стрелку, прикинувшемуся поросшим травой холмиком, оставаться незамеченным до самого момента выстрела. В воздухе отчетливо запахло русским следом. Прошло совсем немного времени, а на место происшествия уже прибыли новые действующие лица. Первым примчался комиссар, руководитель Скотланд-Ярда Эдвард Генри, вместе с внушительной командой сыщиков из убойного отдела. Они там, в Скотланд-Ярде, все последние сутки держали круговую оборону, не имея ни малейшего представления о происходящем. Худшее для служивого народа начинается тогда, когда в критической ситуации он обращается наверх за руководящими указаниями, а руководителю уже и след простыл. Само по себе без руководства в государстве ничего не работает. И вот с момента назначения адмирала Фишера временным премьером эта машина вновь завертела свои колесики. Были, конечно, дезертиры среди работающих на улице констеблей и среди сыщиков, но в общем и целом полицейская машина Лондона сохранила работоспособность. Выяснив, что убийца, по всей видимости, является ирландцем, Эдвард Генри послал за специалистами из специального ирландского отделения. Фении, особенно те, которые стреляют и кидают бомбы, это как раз по их части. Чуть позже следственной бригадой Скотланд-Ярда в сопровождении конвоя морских пехотинцев на месте происшествия, как чертик из табакерки, возник адмирал Фишер. Благо офис премьер-министра, занимаемый им в качестве временного главы правительства, располагался неподалеку, и вслед за адмиралом там же появился король Эдуард, которому покойный пока был жив, приходился единственным выжившим сыном. Самый старший сын Альберта и Эдуарда, Альберт Виктор, умер в 1892 году во время пандемии гриппа, а самый младший сын Александр Джон Прожил после рождения всего один день. Одного взгляда на команду деловитых следователей, труп сына и безутешно рыдающую вдову оказалось достаточно для того, чтобы понять, что над разлитым молоком плакать уже поздно. — Ну, вот этого я и боялся, Джон, — тихо сказала надмиралу Фишеру, отозвав того в сторонку. — Чего именно, Берти? не понял несколько замотанной дневными делами адмирал. «Думаю», — сказал король, — что смерть моего сына оказалась расплатой за то, что произошло в Петербурге четыре года назад. Но это лишь часть правды. До той поры, пока отношения между нашими империями не стали налаживаться, в России на базе корпуса морской пехоты господина Бережного функционировала самая настоящая фабрика по подготовке боевиков ирландских фениев и бурских реваншистов. Каждый, кто выказывал желание пострелять в британских солдат, получал там самый радушный прием, а также необходимые для этого занятия специальные знания. Точно так же, как наши деятели-политиканы десятилетиями прикармливали польских, кавказских, еврейских и прочих врагов русского режима. «И вы, Берти, так спокойно об этом говорите? — удивился адмирал Фишер. — Дело в том, Джон, — сказал король, — что это еще не вся правда, далеко не вся. Если бы дело ограничивалось только счетами за убитого русского царя, то несчастного Георга никто бы и не тронул, не такой человек мой племянник, чтобы отправлять на смерть невиновных. — А возможно, Берти, это была инициатива самих фениев? предположил адмирал Фишер. «Возможно», — согласился король, — «но я думаю немного иначе. Тори писала мне, что там, в другом мире, когда в России произошла революция, мой сын Георг, уже будучи королем, отказался принять на британской земле свергнутого русского царя, его семью и самого Михаила». заявив, что английский народ не потерпит присутствия свергнутого тирана. И это при том, что свергнутый тиран приходился ему двоюродным братом и союзником по Германской коалиции. Впоследствии их, я имею в виду Романовых, почти всех убили. Как это бывает, джонды, можешь узнать, перечитав историю Великой Французской революции. Только в XX веке вместо гильотин дело решали револьверы. Я, когда узнал о той истории, то ругался, как последний грузчик из доков. Я и не знал, что мой сын вырос таким кретином. Окажись я на месте Майкла, быть может, поступил бы точно так же. Было бы невыносимо сидеть и ждать, когда на трон взойдет человек, который при первой же возможности сдаст тебя на смерть политическим флибустьерам вместе со всей семьей». Если бы Георг взошел на трон, он уничтожил бы все, что мы сейчас с тобой делаем. Вернувшись к политике моей матери, возможно, в союзе с североамериканскими Соединенными Штатами, он бы снова начал дурацкую войну кита со слоном. Помнишь, как я говорил тебе, что боюсь умирать? Так вот, причина была как раз в моем сыне. В прошлый раз у него прекрасно получилось при всеобщем одобрении, травить нашу Британию в мировую войну. Я и сам начинал задумываться над тем, как бы вынудить его отказаться наследовать престол, отрекшись в пользу одного из своих сыновей. Но, как видишь, пуля ирландца оказалась быстрее. Как отец я скорблю всей душой, а как король вздыхаю с облегчением. Хотел этот ирландец того или нет — Но этот выстрел решил большую государственную проблему. Немного помолчав, король продолжил. «Значит так, Джон. Это дело надо замять как можно надежней. Крути этому Эдварду Генри руки-ноги, но следствие должно выдать чисто ирландскую версию. Тем более, что это солдат нашей армии и коренной житель Лондона, хотя и ирландец». Русские в любом случае должны оставаться в стороне, независимо от того, замешаны они в этом покушении или нет. По крайней мере, в газетах, ведь после метеорита у нас снова будут газеты, ничего подобного быть не должно. А теперь, Джон, пойдем утешать безутешную вдову, которая уже никогда не быть королевой, разве что королевой матерью. «Так вы что, Берти?» — с интересом спросил Фишер. «Намереваетесь завещать британский престол своему внуку?» «Не только намереваюсь», — ответил король, — «но и сделаю это. А сейчас, поскольку женщинам и подросткам не нужно держать Марку так строго, как нам, взрослым мужчинам, вы возьмете семью моего сына под свою опеку». и вывезете в безопасное место на миноносцы. Понимаете? Удастся русским отразить метеорит или нет? Но моих внуков, особенно старших, а также их мать, принцессу текскую к этому моменту из зоны поражения необходимо убрать». «Знаете что, Берти?» — сказал адмирал Фишер, пожимая плечами. «Я вам совершенно не завидую и в то же время искренне вами восхищаюсь. Но я согласен с тем, что мальчикам и их матери совершенно не нужно подвергать себя неоправданному риску. Неизвестно, как еще дело обернется с этим астероидом, но Великобритании на замену королю требуется иметь на неоспоримо законного наследника престола. — У этого наследника престола должен быть подходящий воспитатель, — вздохнул король. — А иначе мы вернемся к тому, от чего ушли. Поверь, у нас в Британии найдется очень большое количество людей, желающих внушить юному и недееспособному королю свои идеи. А это неправильно. Нет уж. Почуть наследника престола следует исключительно правильными идеями. Понимаете, Джон, я уже не молод и вряд ли дотяну до совершеннолетия хотя бы старшего из внуков. А вот у вас... У вас шанс есть. В противном случае их пришлось бы отдать под опеку Тори, а фактически ее мужу. С одной стороны, это лучшее воспитание и образование, какое можно получить под этими небесами, а с другой стороны, британского короля воспитывать лучше все-таки в Британии. «Да ладно вам, Берти!» Пожал плечами адмирал Фишер. «Вы еще, наверное, меня переживете». «А вот с вашим зятем идея дельная, но только мальчиков надо отправить в Россию не на воспитание, а с краткосрочным визитом. В конце концов, юный болгарский царь не только ваш дальний родственник, но и ровесник обоих старших принцев. Я бы не хотел, чтобы они находились в Британии в то время, пока мы будем наводить тут окончательный порядок». Последовал быстрый кивок в ту сторону, где вокруг трупа злосчастного убийцы столпились агенты Скотланд-Ярда. А то вдруг кто-нибудь захочет повторить выходку этого бармота. «Вы совершенно правы», — хмыкнул король. «Но только все это будет иметь хоть какое-то значение в том случае, если нам обоим удастся пережить завтрашний день. А сейчас все-таки давайте, наконец, пойдем...» и утешим несчастную вдову. Ведь она с моим сыном жила такой идиллической семейной жизнью, что мне даже было немного завидно». «Да нет уж, Берти», — хмыкнул Фишер. «Пойдем мы туда вместе, а утешать будете вы лично. Все-таки это ваш сын и ваша невестка. А я, делая скорбный вид, постою в сторонке». олицетворяя опечаленные таким безобразием широкие народные массы нашей Британии. В ответ король только молча кивнул, и они направились туда, где над телом мужа рыдала вдова-принцесса, а дети скорбно стояли в сторонке. При этом у адмирала Фишера мелькнула мысль, что четыре года назад почти такой же труп. Николай II и принц Георг были похожи, как братья-близнецы. Неутешная вдова даже не смогла оплакать, потому что трупа, как такового, собственной и не было. Все разорвало на части. И кто его знает, возможно, уже завтра гигантский метеорит сравняет Лондон с землей, и тело принца Георга исчезнет так же, как исчезло тело его двоюродного брата. — Крепись, Мария, — сказал король своей невестке, остановившись напротив и тяжело опираясь на трость. «Все мы ходим под Богом, а члены королевской семьи в особенности. Твой муж пал от руки безумца, одержимого ложными идеями. Но у тебя остались дети, и твой долг — жить ради них. Ты должна быть стойкой и мужественно перенести эту утрату». Скорбно помолчав для приличия, король продолжил. — Ради вашей безопасности, безопасности моих внуков, старший из которых является наследником престола, а младшие стоят за ним в очереди, я приказываю тебе, Мария, взять с собой минимум вещей и отплыть на военном корабле, ну, например, в Розайт. — Военно-морская база на побережье Северного моря. — Ваше Величество, — спросила сбитая с толку женщина, глядя на труп мужа у своих ног. «А как же Георг?» «Мы поставим гроб с его телом в собор святого Петра», — сказал король. «И поручим заботу о нем самому Господу. Если завтрашний день пройдет нормально, то вы вернетесь, и мы завершим обряд похорон по королевскому чину. Если же метеорит все-таки упадет на Лондон...» то мой сын и твой муж так или иначе упокоятся в славной компании своих предков. Но самое главное, даже если мы все погибнем, твои дети должны жить, чтобы воспринять власть и породить новое поколение Саксон-Кобурготских. А теперь идите и собирайтесь в дорогу, ибо время дорого, метеорит ждать не будет». Затравленная, осмотревшись по сторонам, Виктория Мария Техская кивнула и как бы нехотя побрела во дворец собирать вещи для короткого путешествия. Но особенно важно для нее было проследить за сборами трехлетнего Александра Джона, ибо младший из принцев был не только мал, но и весьма болезненен».